«Пока Коротким говорить ни о чем не нужно. Мы хотим сначала сами разобраться. Вы можете не волноваться. Даже представьте мне такая возможность, я и сам никуда не уйду», — сказал Короткий. Через раскрытую на мгновение дверь Исана увидел, что над сочной зеленью кустов начинает подниматься туман, и понял, что близится рассвет». Он снова лег в постель. «Тамаките здорово дерется. Он мне чуть все зубы не вышиб», — сказал Короткий, из тьмы. «Но что все-таки случилось? Во что тебя втянули?» «Втянули?» — повторил Короткий, как попугай. Но в голосе его звучало такое возбуждение, что Исана даже содрогнулся, как раз наоборот. Это я втянул союз свободных мореплавателей. Я заставил их идти напролом. И заставлю проскочить мимо поворота. Пути назад у них больше не будет. Благодаря мне союз свободных мореплавателей превратится в настоящую боевую организацию. — Что ты собирался сделать? — спросил Исана растерянно. То, что нужно было сделать, уже сделано. Теперь посмотрю, как они будут выпутываться. Сейчас все в панике и готовы бежать, куда глаза глядят. А те, у кого неустойчивая психика, как, например, Тамакити, готовы прибегнуть к насилию. В общем, все они в панике и делают глупости. Всю ночь они допрашивали меня, но ничего не добились — И сейчас сидят с красными глазами и ругают себя за то, что неумело вели допрос. А заговорщик спокойно лежит себе и собирается поспать. Короткий с наслаждением потянулся. Исана осторожно спросил, что это значит, то, что нужно было сделать, уже сделано. Все сделано. Я, по-моему, говорил, что фотографировал военное учение. В чем-в чем, а в работе с фотокамерой у меня огромный профессиональный опыт. Вот мне и удалось запечатлеть, как они, например, приставали на шхуне к берегу и взбирались на крутой утес или через кусты врывались сюда, на эту площадку, где строятся загородные дома. Наверное... Так какие его товарищи должны были возражать против этого? Наоборот. Они радовались, что их военные учения будут документально запечатлены. Просто были вне себя от радости. Правда, они не думали, что я продам эти фотографии военных учений еженедельнику. «Ты их действительно продал?» — спросил растерянно Исана. — Да. Я ведь раньше был фоторепортером этого еженедельника. Продал, конечно, на том условии, что не будет разглашено, где проводятся военные учения и кто в них участвует. Но редакция захотела убедиться, что это не инсценировка. Поэтому я разрешил им следовать за нами в машине в район учений, — До развилки. А в самый последний момент перепугался? Подумал, что тебя разоблачат, и тогда конец? И решил бежать к стоявшей у развилки машине, которая следовала за нами, и укатиться своими дружками в Токио? Нет, я не собирался бежать к машине у развилки. такому таком кратышке, как я, в полной темноте, да еще через кусты, ни за что бы туда не добраться. Но они говорят, что ты хотел убежать, что отбивался изо всех сил, когда тебя схватили. Совершенно верно. Если бы я этого не сделал, не было бы всей заварухи. Именно так я и втянул в эту историю союз свободных мореплавателей. Я решил бежать, а когда схватят, отбиваться. Им придется допрашивать меня, верно? а столкнувшись с моим сопротивлением, они, безусловно, прибегнут к насилию. А то дух насилия совсем испарился. Стоило им начать допрос, сразу распалились и перешли к насилию. Вот так они и проскочили поворот. И пути назад у них больше нет. Но... Но зачем все это, хотите вы сказать? Тогда я в свою очередь спрошу, Как вы считаете, может Союз Свободных Мореплавателей с помощью псевдовоенных учений превратиться из скопища хулиганов в боевую организацию, имеющую собственное лицо? — Не думаю. — Да и вряд ли должен. Они останутся такими, как есть, пока не повзрослеют. Разве само по себе это не прекрасно? Зачем нужно искусственно превращать их союз в организацию, имеющую собственное лицо? — Для того, чтобы воплотилось в жизнь пророчество Короткого, — сказал Короткий с комической воскопарностью. — Мое пророчество. Я все время сжимаюсь. Давление на внутренние органы беспрерывно возрастает и они в конце концов не смогут функционировать, и я начну мучительно умирать. Тогда я получу возможность возвести человечеству, что естественный путь от рождения к смерти нарушен, пошел вспять. Это будет пророчество человека в муках, превратившегося в короткого. Разве это не сбывшееся пророчество, Но чтобы мое пророчество сбылось, потребуется еще очень много времени, и я почувствовал, что нужно торопиться. Я должен сделать это, пока Союз Свободных Мореплавателей не развалился, потому что именно юнцы из Союза Свободных Мореплавателей могут возвестить о том, что мое пророчество сбылось. Я подумал тогда, что, воспылав ко мне ненавистью, Они изобьют меня до смерти и тем самым осуществят пророчество короткого. Изобьют до смерти? Нет. Свободные мореплаватели этого наверняка не сделают. При всей жестокости того же Тамакити, сказал Исана, правильно. Если речь идет о вчерашнем союзе свободных мореплавателей, но теперь он изменился... Зайдет солнце, снова начнется допрос, и самые молодые из них потребуют моей смерти. И тогда пророчество короткого сбудется, а союз свободных мореплавателей превратится в настоящую боевую организацию, которую не уничтожить даже властям, какие бы удары они на нее не обрушили. Вся деятельность подростков — замаранных моей кровью, будет возвещать о том, что пророчество Короткого сбылось. Исана уже собирался возразить, но тут услышал жалобный плач человека, отчаявшегося убедить кого-то другими аргументами. — Дзин плачет, — сказал короткий голос которого, звучал теперь печально и уныло. — Что с ним? «Дин, не нужно плакать! Дин, Дин!» Ему грустно, и поэтому он, наверное, плачет. Он устал и хочет спать. А мы тут затеяли никчемную болтовню. «Действительно ли никчемную болтовню?» — подумал Исана, касаясь пальцами горячего лба от Зина, который всхлипнул еще разок и затих. Исана понял, что Короткий чудовищно предал свободных мореплавателей и еще более чудовищное предательство замыслил. Но в конце концов Исана снова забылся в беспокойном сне. А что ему оставалось еще? Глава 13